Глава 22. Не под драконом сокровище. После того, как я сплела наши ожерелья из цветов, мы решили, что в одиночку он смотрится немного странно, и добавили к нему венок. Точнее, я плела, а Диего вмешался со своими советами, подсовывая те цветы, которые с его точки зрения выглядели бы идеально. Я пыталась сопротивляться, но де Ланьетту ответил, что в девушке всё должно быть прекрасно, и венок, и характер, и умение вовремя промолчать. Но в моём случае он готов довольствоваться хотя бы венком, поскольку он, дракон в высшей степени рациональный и в чудеса не верит. Я бы его этим самым венком за такие слова бы и отметелила, но уж больно славный он получился, очень жаль было. «Веночек, в смысле?» «Да и Диего де Ланьето тоже, он же не только знатный дракон, но и сердцеед, и смотрел на меня в венке из лесных цветов, будто я первая красавица высшего света, а не безродная сирота из-за холустья. Диего довёл меня до первой улицы, настрого велел немного подождать, никуда не отходя, и пошёл в таверну первым. Я от нечего делать, сплела себе ещё браслеты, сидела на опушке, плела браслеты и немножечко мечтала». Так, самой малость про всякие глупости, несовместимые с реальностью. А что? Я же никому не буду про них рассказывать. В общем, такая вот счастливая в своих мечтах и в цветах, почти с головы до пят, я и вошла в таверну. Что я могу сказать? Идея была хороша, исполнение ещё лучше. Именно это и стало причиной провала. Таверна встретила меня внезапно обрушившейся тишиной. Я так и не смогла заметить, кто удивился, потому что удивились все. «Диего, могу поспорить, тоже никого не нашёл, потому что, как все, пялился на меня, а не выполнял свою часть договорённости. В этот раз Марта и Рик сидели в дальнем углу от компании дракона-лидеров, и это хорошо, мне было неуютно от взгляда в Диего. Вот это я понимаю, праздник в честь включения в основной состав», — восхитился Рикардо. «Ничего ты не понимаешь, никакой состав тут ни при чём», — возразила ему Марта, взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Это же парень, да?» Ну, признавайся, у тебя свидание с парнем? С тремя. Ты не милочишься, усмехнулся Рик. Это как? не поняла соседка. Договорилась с тремя первокурсниками-боевиками, чтобы помогли мне с лабораторией, призналась я и подозвала разнощика, чтобы сделать заказ. Так мне интересно, расстроилась лерша. Потом пойду с одним из них ужинать, утешила я. Уже что-то. Тут моим приятелям принесли еду, и они оживились. А с другим на бал первокурсников, продолжила я. Мои сотрапезники даже отложили столовые приборы и посмотрели на меня. Но я честно предупредила, что танцевать не умею и платья бального у меня не будет. И как он? А он тоже танцевать не умеет, так что мы будем самой гармоничной парой бала. Нет, как он вообще? продолжала расспрашивать Марта, прорисовав руками образ неизвестного боевика. Ну, так, ничего, но Рик лучше. Я решила втянуть в разговор нашего заскучавшего приятеля. Тот рассмеялся. «А я думал, что у тебя будет партнёр и из драконов», заявил он, пододвигая ко мне тарелку с нарезкой. «Да что ты? Где я и где драконы?» «Ну, ты такая яркая». Я хотела сказать, какой смысл в яркости, если к ней не прилагаются крылья, но вовремя одумалась. «Рик, драконы не ходят на балы с человечками», напомнила я. «Почему я в этом году пойду?» заявила Марта. С кем заинтересовалась я? Секрет. Соседка показала язык. Мы хорошо посидели, потом Рик проводил нас до общежития. Я боялась, что следы от удавки останутся на коже, и всерьёз подумывала о том, чтобы застазировать цветы и пойти в таком виде на учёбу. Не хотела испугать общественность. Я оглядела шею под цветами у зеркала, но никаких следов не обнаружила. Вот же жучара этот Деланьетто, крылья бы ему по оторвать и в коробочку посадить. Всё наврала, лишь бы полапать. Драко пипистули озабоченные. Цветочки отправились в Утиль. На следующий день я об этом пожалела. Во-первых, я уже не так злилась на Деланьетто, а веночки были красивыми. А во-вторых, сегодня в академии девушек в цветочных украшениях было полным-полно. Даже в моей группе целых 3, одна из которых драконица. Особенно природницы старались. К их зелёной одежде цветочки очень шли, и в стазис у них лучше получался. И только я, как дура, оказалась на задворках моды. Ну, никогда не была модницей, не стоит и начинать. К концу занятия у меня появились крылья целых два. Одно я заработала у Донни Агаты, к слову, это была самая высокая оценка на лабораторной. Второе на вышке. Высшая магическая математика считалась одним из самых сложных предметов первого курса, и хотя двое парней на сегодняшней проверочной сумели получить ок, я была довольна отметкой. В столовую я попала после третьего «Двукрылья», потому что в официальный обеденный перерыв готовилась к проверочной, похватала с собой еды и поспешила в лабораторию. Столик я там уже отмыла, и если аккуратно сесть на табурет и забыть про антисанитарию вокруг, то вполне можно перекусить. А на случай, если в забеге по туалетам были виноваты не булочки, а здешняя обстановка и всякие взвеси, я взяла пузырёк закрепляющего. К сожалению, поесть мне не удалось — Практически сразу подошли ребята, но судок в сумке грел душу и дарил надежду, что я не упаду на тренировке от истощения. Высокий Луиджи присвистнул, оглядывая объём работ. "Я буду помогать", пообещала я, испугавшись, что сейчас они откажутся. "Сиди, женщина", скомандовал он, и я села, аккуратно. Мышцы после тренировки болят, понимающе заметил голубоглазый Андрес. «Нет, здесь просто такая мебель, что на неё дышать опасно, не то что усадиться». «Починим», — пообещал хозяйственный Карлос. «Я промолчала, чтобы не спугнуть удачу. Если в качестве расплаты придётся ещё раз поужинать за чужой счёт в таверне, то я согласна пойти на такие жертвы». «Ты, говорят, вчера в двух драконах фурор произвела», — произнёс Андрес и потянулся к книжкам, которые я с пола кое-как перекидала на полки. «Это я к балу готовилась». «Молодец», — Одобрил голубоглазый, вытянул из стопки книжку с затёртым корешком и раскрыл. Чужой сундучок не суй пятачок. Потянул на себя книгу Луиджи. О, вот об этом я и говорил. Не знаю, о чём он и кому говорил, но я тоже подошла и сунула нос. На полях книжки были нарисованы драконьи крылья. Я узнала манеру рисования. Слишком часто я пересматривала мамины рисунки. Под рисунком была подпись: "Ты мои крылья". Не маминым почерком. Можно Я подняла глаза на Андреса, который держал учебник в руках. Он подмигнул однокурсникам. "Девушки существа нежные и романтичные, даже такие как наша Бьянка", заявил он, но книгу отдал. Я не надеялась на такую удачу. Конечно, рисунок не приблизил к разгадке тайн моего рождения, но он сам по себе, частичка моей мамы, был величайшей ценностью, такой, что ради него я могла проглотить всё. И нежное и романтичное существо, и наша, и неопределённый намёк, даже такие. «Так о чём "Ты о чём-то и говорил", я обратилась к Луиджи. "Книгу не отдам", на всякий случай предупредила я. "Сам понимаешь, я существо нежное и романтичное. Меня лучше не расстраивать и не обижать. А то что?" полюбопытствовал Карлос. "А то перестану быть нежной и романтичной", призналась я. "Так что ты знаешь про этот рисунок?" "Ничего". стал отнекиваться Луиджи. Но меня так просто со следа не собьёшь. Ты вчера говорил, что тебе что-то известно об этой лаборатории. Сестра рассказывала. Она говорила, что во времена её учёбы факультет предметной магии считался рассадником вольнодумств и скандалов, а самым их эпицентром считалась лаборатория студенческого исследовательского общества. Поэтому её и закрыли, хотя официальная версия, разумеется, была другой. А что за скандалы? Настоящие мужчины не интересуются сплетнями и слухами, гордо заявил он. Зато ненастоящим всегда есть чем заинтересовать девушку, заметила я. Ну что, приступим? Вы выносите, я продолжаю убираться. С трудом дождавшись, когда парни выйдут с первой порцией мусора, я отложила тряпку, оттёрла руки о халат и снова взяла отложенную книжку. Она снова раскрылась на той же странице. Я закрыла её и посмотрела сверху на корешок. В этом месте он был разглажен, будто кто-то снова и снова раскрывал практикум по прикладному зельеварению на одной и той же странице. Интересно, это была мама? Эти слова, написанные каким-то драконом Лавеласом, были ей настолько дороги. В коридоре послышались шаги, и я поспешно спрятала книгу за стопку старых пожелтевших томиков. О, выскочка, привет. В дверях каморки появилось довольное лицо Матео де Лавега. Неплохо устроилась, я посмотрю. Благодарствую. Всё же решили принять участие в выносе рухляди. Я показала рукой в сторону отобранного на выброс старья. Зачем лишь от честного заработка подрастающее поколение. Удивился он. Нет, я просто зашёл. Просто так? Шли, шли и вместо главного корпуса забрели в третий? Не совсем. Пока ялся сьердоловега. Я молчал в ожидании продолжения. Но тут в двери ввалилась довольно троица магов. Судя по выражению лица Андресса, они собирались с чем-то со мной поделиться, но увидев дракона магистранта, заморозились. Они и почтительно поздоровались, подхватили поочередно неподъёмные посудины и снова скрылись снаружи. Я подумал: "Хочешь быть моей спутницей на балу первокурсников?" Выдал Матео, и я опешила. В смысле? В самом прямом? На бал принято ходить в паре? А что, вам больше не с кем? Засомневалась я. Он не был так хорош собой, как Диего или другие драконы в его компании, но он был дракон, нормальный дракон, вполне обеспеченный, если верить Рику. Разумеется, есть, но я хочу с тобой. Со мной нельзя. Почему? полюбопытствовал Сиер де Лавега. Потому что у меня уже есть пара на бал первокурсников, созналась я. К тому же, вряд ли я смогу соответствовать уровню вашей спутницы. У меня нет модных нарядов, и танцевать я не умею. У меня уже скоро мозоль на языке натрётся. Нужно, наверное, написать большой плакат. У меня нет нарядов и танцевальных навыков и носить на груди. Это не проблема, отмахнулся с Ярматео. Платье я куплю, танцевать научу. Потрясающее предложение, но я вынужден отказаться. Почему? Не объяснят же ему, что бальное платье это совсем не то же самое, что ужин в двух драконах, особенно учитывая, что ужином я расплачиваюсь, а платье беру в долг. И чем этот долг буду отдавать, непонятно. Даже если он сейчас скажет, что ничем, кто ему помешает потом 100 раз передумать? То есть ты мне отказываешь? В вопросе послышались стальные нотки, чем тут же подпиталось моё упорство. Нет, конечно, просто не могу пойти. Он уставился на меня как на рукопись на древнедраконьем, хотя не исключено, что её был он как раз понял. И тут снова появились боевики. Ну, тогда я ухожу, уточнил у меня Сьерра де Лавега. Я, пожалуй, плечами. Ну, если вы больше ничего не хотите, пожалуй, нет, проявил благоразумия мой собеседник. Он протиснулся мимо Магов с учтивыми физиономиями и вышел. А что ему было надо? нарушил молчание Луиджи. На бал приглашал? Согласилась? быстро спросил Андрес. Нет, конечно. Я же тебе обещала, «А-а-а!» — он рассмеялся, будто хорошие шутки, и его однокурсники тоже. «Так чего ему надо-то было?» «Да что ж они все такие трудные?» «Помощь свою предлагал», — зашла я с другого конца, расправде они не верят. «Но решил, что вы справитесь лучше». «Это точно», — подтвердил Луиджи. «Представляешь?» — наконец-то смог поделиться Андрес. «Мы спускаемся по лестнице, и тут Луи как...» И они стали наперегонки подкалывать друг друга, будто больше такой возможности у них не будет. К слову, это действительно оказалось смешно. Ребята вынесли всё, что нужно, то есть то, что было не нужно мне, и то, что нужно Луи, и с того, с чем я не определилась. Книги я пока попросила не трогать. Мало ли, какие открытия меня ждут на их сомкнутых страницах. Хотя книжечки выглядели ветхо, будто ими лет 100 пользовались не жалея сил. А актуально своё при нынешних темпах открытий учебники теряют уже лет через 5. С другой стороны, через 100 лет практически любой из них приобретёт налёт антикварности, и по нему уже можно учить историю. Уверена, такого добра на полках библиотеки, пылица пара подвалов, но одно дело в чужом подвале и совсем другое в своей лаборатории или комнате общежития, или когда-нибудь этот день настанет дома. Благодаря помощи ребят, в каморке стало гораздо свободнее. Я быстро подтёрла освободившиеся островки пола. Теперь можно перейти ко второму уровню сортировки хлама. А там глядишь, и правда успею к концу недели. На душе стало радостно, особенно от того, что сейчас я буду кушать. Я вылила насыщенный раствор грязи из ведра в туалет, промыла тряпку, принесла чистой воды и ещё на раз начисто промыла стол. А в этот раз он даже остался без разводов. Я расстелила салфетку, достала судочек, настроилась уничтожить овощное рагу. Что вы здесь делаете? Вы запил стоящий в дверях Дон Игнасио, нарушая мои кровожадные планы. Хочу покушать, призналась я. Вам что, больше негде? я пожал плечами. Есть, но мне сейчас на тренировку бежать не успею. Что здесь вообще происходит? Мне захотелось поковырять в ухе, чтобы проверить целостность барабанных перепонок. Зачем так громко? Ничего больше здесь не происходит. Я видел, как отсюда выносили оборудование. Да, на помойку. Дон Джинара дал задание избавить это помещение от старья. Это были студенты боевого факультета. Что поделать, если именно там учатся самые сильные парни? Или я бы предпочли, чтобы тяжести носили девушки с факультета предметной магии. Я предпочёл, чтобы их вообще не носили. Я подумывала выбросить их через окно, но шума будет столько и мусора по, и я заткнулась под гневным взглядом ректора. В наступившей тишине стали слышны торопливые шаги, и вскоре из-за плеча Дона Игнасио показался наш декан. «Что здесь происходит?» Теперь ректор орал на него. «Сьеробьянка, выйдите, пожалуйста». Дон Дженаро показал себе за спину. «Нам с Доном Игнасио нужно обсудить некоторые рабочие вопросы». Я кивнула, подхватила посудину салфеткой и вилкой и поспешила на выход. Дон и драконы с ледяными физиономиями вошли в комнатку и закрыли за собой дверь. Дон Дженара, тень под дере. Что вы творите? Я, разумеется, планировала подслушивать, поскольку речь шла о будущем моей лаборатории. Может и не совсем моей, но думать так было очень приятно. Однако, если они будут так орать, я смогу устроиться на коридорном подоконнике и кушать себе спокойно, грея ухо тайнами ректората. Мы наводим порядок в помещении, отчитался декан. Мы? Вы слышали это гордое мы? Хотелось бы узнать, что именно там разобрал он. Ректор разделил моё негодование. На каком основании? На том основании, что помещение непригодно для использования, с достоинством ответил декан. С достоинством, но тихо. Отойти к подоконнику не получится. Придётся питаться стоя. Но в народе бытует антинаучное мнение, что так больше влезет. Оно уже почти 20 лет непригодно для использования. Вот, вот и я о том же 20 лет аудитория простаивает. Уже никого из прежних преподавателей не осталось, тогдашние студенты давно выпустились и вырастили нам новое поколение студентов. Сколько ещё оно должно пустовать? Но это место, только, пожалуйста, не нужно говорить, что оно проклято. Мы всё же учёные мужи, хотя бы номинально. Что здесь делает эта девушка? Убирается. Теперь здесь хотя бы можно развернуться, не боясь испачкаться с ног до головы. Почему именно с Ералара? «Вы же сами велели занять эту деятельную особу общественно-полезной нагрузкой. Мы организовали ей полную занятость с утра до ночи, на ближайшие пару недель». «На каком основании привлекаете к работам студентов других факультетов?» – выдвинул очередное обвинение ректор. «Каких факультетов?» – полюбопытствовал наш декан. «Он, видимо, пропустил шествие по лестнице груженных слонов, которые ржали, как кони. Боевого!» Впервые слышу, ведьмасьера Лара проявила организаторские способности и привлекла помощников. Я не запрещал. Кто же знал, что такие отыщутся. Давайте избежим вот этих вот межфакультетских сборищ. Вновь разъярился Дон Игнасио. Это он не знает, что мне лекарка Марта вызвала из помочь. А если ещё и прироodnik Рикс не зайдёт для полноты комплекта. Чисто гипотетически. Дон Игнасио точно усмотрит в этом вселенский заговор. Ещё бы знать против чего или кого. чисто в качестве превентивной меры. Дон ректор, всё это осталось в далёком прошлом. И если вы планируете продолжать исследования по своей бредовой теме, а если не планирую, что вы собираетесь здесь устроить? Как-то вдруг успокоился Дон ректор. Честно говоря, пока не задумывался, возможно, аудиторию для работы с задолжниками, где-то же нужно их принимать, или с курсовыми проектами. Можно будет собрать в одном месте необходимую литературу по оформлению, чтобы всегда была подру...» Слова декана прервал треск, грохот и не совсем приличное высказывание голосом дона ректора. «Что же вы так неосторожно?» — попенял дон Дженаро. «Мебель ломаете». «Это не мебель». «Теперь уже понятно, не мебель. Ничего, Сьерра Лара уберет». «Но чтобы тут никакой вашей науки и сходок». «Никакой науки и только индивидуальная работа со студентами». поклялся декан. Дверь распахнулась, и я едва успела отскочить, чтобы не получить по носу. На гневный взгляд ректора проблеяла. «У меня спортивная форма там и учебники». Бочком-бочком протиснулась, схватила свои торбочки и, засовывая туда на ходу обеденную посудину, выскочила прочь. «У меня же полная занятость, тень её подери, мне ещё тренировку нужно отбегать». И заданное на завтра учить. Выходит это преподаватели не за моё представлением мстят, а распоряжение декана выполняют. Гадкие драконы. Ненавижу